На десятый день встаю, два раза прохожу из угла в угол. Голова с непривычки кружится, костыли скользят, нога тяжела как свинец, неудобная. Запыхавшись, опять ложусь. На следующий день еще. Потом выбираясь в коридор, в перевязочную, а потом с помощью будочки добираюсь до красного уголка. Горизонты расширяются, день укорачивается. появляются процедуры, веселая пухленькая хохотушка Зина массирует мне ногу, не больную, а здоровую, говорят, помогает больной, допустим. все равно делать нечего, а массаж вещь довольно приятная, особенно когда делают ее не с вазелином, а с тальком. от нечего делать, торчу в перевязочной, это вроде клуба или парикмахерской, там всегда узнаешь последние новости. И время как-то незаметнее проходит. Сядешь в углу, вытянув правую ногу, и перематываешь целые километры бинтов под уютную воркотню Клавдии Михайловны, перевязочной сестры. Раны все, знаешь, уже наизусть. Э, -э Романов, смотри, как загранулировало у тебя. Дней через десять уже комисоваться можно. Это все кварц, товарищ лейтенант. На глазах зарастает. Клавдия Михайловна улыбается тихой, старушечьей улыбкой. А помнишь, с какой суда пришел? Одни тряпки висели. Романов смеется. Как не помнить? Вы их тогда прямо ножницами и в ведро. Новое, мол, нарастет. Не жалеете вы нас, больных. Клавдия Михайловна даже краснеет от обиды. Что ты, сынок? Как это язык у тебя только поворачивается? У меня вот такой же, как ты. Может тоже сейчас в госпитале мучается, а ты говоришь, постыдился бы, ну ну, т е т ь Клава, я ж просто так, к слову пришлось, к слову. Сегодня вот привели одного, ну совсем как мой, такой же крепенький, румяный, пуля в плече, до кости добралась, не поднять руки, не опустить. Я увидела, так и обмерла, совсем сенька. У нее даже слезы наворачиваются на глаза. Сел на столе операционном и ногой стал мотать в з а д вперед, ну совсем как Сенька мой, и улыбка даже такая. Рука как веревка болтается, а он улыбается. Режьте, говорит, скорей. А тут как на грех весь н а в о к а и н вышел. Завтра только обещает привести. Нет, говорит, не хочу до завтра ждать. Мешает уж больно пуля. Режьте так. А пуля глубоко до кости дошла. Вера Афанасьевна говорит, хорошо. Сделаем п о д о б щ и м наркозом. Тоже г о в о р и т не хочу. Меня от него потом два дня тошнит. Режьте так. Уговаривали, уговаривали. Ни в какую. Не боюсь я боли. Режьте и все. Упорный такой. Так и не у г о в о р и л и А когда резать будут? Минут через двадцать. Вера а ф а н а с ь е в н а обход только кончит. А посмотреть можно? Интересуюсь я. Все-таки развлечение. Мешать не будешь? Что, вы, Клавдия Михайловна? Разве можно? Сяду в углу и бинты имол перематываю. Бог с тобой. Приходи. За шкаф сядешь. Вера Афанасьевна не прогонит. А ты, когда она уже начнет, приходи. Скажу, что вместо Лиды мне помогаешь. Лида не вышла сегодня, заболела. Вера Афанасьевна самая молоденькая и хорошенькая из всех наших докторш. Держится она независимо. На воротнике носит шпалу, в лишние разговоры не вступает и ко всем больным относится одинаково внимательно. Никаких ухаживаний не принимает. Говорят, муж ее погиб в первый день войны. У нее вьющиеся каштановые волосы, чуть заметные золотистые усики и сильные, длинные, с матовыми коротко стриженными ногтями пальцы. По-моему, она должна обязательно хорошо играть на рояле. Говорит она совсем резко, отрывисто, замечательно чистым московским акцентом. Когда я прихожу в перевязочную, Вера а Фанасьевна и еще две сестры, кажется, студентки, уже там. Клавдия Михайловна завязывает им халаты. Все трое стоят, широко расставив стерильные руки. На подоконнике булькает кипятильник с инструментами. Больной, молодой паренек, лежит ничком. Положив руки под голову на обыкновенном школьном столе, покрытом белой клеенкой, рубашка висит рядом на стуле. На ней красная звезда и гвардейский значок. Парень лежит ногами к входу, сверкая голыми серыми пятками. Лица не видно. Видны только коротко стриженный затылок, широкая мускулистая спина с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника и большое зеленое пятно на правом плече. Не шевелится, похоже, что спит. Я сажусь между окном и шкафом, так что меня не видно, и принимаю за бинты. Клавдия Михайловна подходит к к и п я т и л ь н и к у Одна из сестер натирает р а н е н о м у плечо кусочком марли. Вера Афанасьевна протягивает руку в т е м н о й резиновые перчатки и говорит: скальпель, тихо и отрывисто. Вся операция длится не больше семи-восьми минут. скалпель ь р а с с е к а е т кожу, мышцы, маленькая струйка крови стекает в поставленный на полу таз, блестящие щипчики, ухватившись за края кожи, раздирают рану, и Вера Афанасьевна прямо пальцем влезает в нее красную, большую теперь и кровоточащую. серые пятки вздрагивают, одна нога быстро сгибается и сразу же выпрямляется, слегка дрожа, на спине напрягаются м у с к у л ы Но ни единого движения, ни единого звука больной не издает. Лоб Веры Афанасьевны, кроме него и глаз ничего не видно, закрыта марлей, бледнее обычного. Брови сдвинуты, она ищет пулю, медленно вращая пальцем в ране. Напряженная тишина. Слышно только, как п р е р ы в и с т о дышит раненый. Сухо. В руках Уверы Афанасьевны что-то маленькое и красное. Клавдия Михайловна беззвучно подает длинными щипцами клубящуюся паром марлю. Бинт. Щипчики, придерживающие кожу, исчезают. Белая длинная змея плотно обвивает плечо и спину раненого, проскальзывает под мышкой, вокруг шеи, опять на спину. Красное, потом розовое пятно на плече постепенно исчезает. Клавдия Михайловна торжествующе смотрит на меня. Видали как? Вера Афанасьевна подходит к рукомойнику, стягивая с рук тонкие желтоватые перчатки. На щеках ее легкий румянец. Вы что здесь делаете, керженцев? Недовольно говорит она, заметив меня за шкафом. Клавдия м и х а й л о в н е помогаю, товарищ капитан, к р о т к о отвечаю я. Бинты вот перематываю. Она ничего не отвечает, моет руки. И с п л о т е н ц е м в руках подходит к р а н е н о м у Молодец. Придешь теперь через четыре дня. Посмотрим. Ищупает хорошо ли лежат бинты. А пулю на память забери. Дома покажешь. Боец приподымается, тянется здоровой рукой за рубашкой и, бог ты мой, с е д ы х Круглая, с белесыми бровями. По-прежнему розовое, даже после операции, лицо его расплывается в такую очаровательную сияющую улыбку, что я, забыв о костыле на одной ноге, подскакиваю к столу. Ну и молочина седых. Целуемся, р а д у я с ь друг другу, куда-то в уши. Керженцев, Керженцев, осторожнее все-таки. Слышу голос Веры Афанасьевны за спиной. После операции все-таки. Хорош после операции. Чуть позвоночник м н е не сломал от радости. Потом мы сидим на моей койке и курим табак. Он мало изменился, такой же свеженький, ясный, только вместо пушка на щеках появились маленькие, реденькие еще жесткие волосики. По-прежнему ковыряет ладонь, и в то же время появилось что то новое, неуловимое, появляющееся после нескольких месяцев пребывания на фронте, какая то внутренняя уверенность, спокойствие. Может быть даже развязность. Возможно, это и есть обстреленность. Период возмужалости. Юность всякого военного человека. Седых рассказывает о своей жизни с момента нашего расставания. Обычную, всем нам хорошо знакомую, мало чем отличающуюся одна от другой, но всегда с интересом слушающуюся историю окопного человека. Тогда-то минировали и почти всех накрыло. А тогда-то, когда устанавливали Бруна Игорю Николаевичу, так он стал называть Игоря, пуля отбила каблук, а ему седых в трех местах планшетку продырявила. А потом они три недели сидели в окружении в л и т е й н о м цехе Красного Октября, и немцы их бомбили, спасу не было, и жрать было нечего, а главное пить. Он четыре раза ходил на Волгу за водой, а потом, потом опять минировали. опять Бруна ставили. Заправским м и н е р о м стал Аседых. Да ничего улыбается он. Игорь Николаевич не ругаются. Как-то раз с ним двоем за ночь 150 я и м п я т ы х поставили. Во взводе только я и он остались. И он и х м ы л я е т с я потирая здоровой рукой подбородок. Часто вас вспоминали. Первые дни особенно. Игорь Николаевич Плавали еще тогда в саперном деле, да и я-то не очень. Все говорил тогда: "Эх, Юрки моего нет, это про вас. Посоветоваться не с кем. Командира взвода на второй день убило. Толковый был парнишка, все знал по саперству. Так мы с Игорем Николаевичем запремся в землянке и начинаем колупаться во взрывателях. Ну а теперь как?" Теперь, ого, как теперь, командир полка, знаете, как их уважает, к звездочке представили. Он уголком глаза взглядывает на мою лишённую всяких знаков отличия рубашку и смущенно умолкает. А ты вот я вижу уже получил. Я знал, что ты получишь. Помнишь, у костра тогда спрашивал всё, за что ордена дают. Помню. Седых принимается за ладонь. Вы тогда ещё говорили. Не так просто, мол, получить. Ну и как же на самом деле оказалось просто или не просто? Седых перебирает завязки на колсонах, ь наматывает на палец. Бог его знает, как так Бог его знает. Ведь не зазря же дали. Должно быть не зазря. еле слышно говорит он и все наматывает и разматывает завязку вокруг пальца. Сказали как-то вечером Игорь Николаевич. Я как раз задание пришел. Иди, мол, седых к майору, командиру полка. Вызывают тебя. Я и пошел. н у и дали мне майор коробочку такую картонную, а в коробочке орден. Все с м е ю т с я Выходит, значит, совсем просто. Подмигивает о д н о ноги й Ларька. Пошел и получил. А мы вот грешные думали, что для этого что-то особенное надо сделать. Седых в к о н е ц смущается и не знает, что ответить. Старательно стряхивает пепел прямо на пол между ног. Но «Ну, Олега как живой, не поднимая головы, спрашивает он: "Живой как же? Лошадей посет на этой стороне? И Ширяев к о м б а т живой? Старший лейтенант, командир батальона, начальником штаба у меня в полку. Вот бы повидать." Какой командир батальона был? о й о й о й о й Держись только. И мы начинаем вспоминать оскол июльские дни. А помните, товарищ лейтенант, как тогда в с а р а й ч и к е лежали и из пулемета строчили? Там, где Лазаренко убили. Как же! Ты тогда еще на стропилах сидел и в ш е е бил. Теперь у же нет, товарищ лейтенант, всех выявил. А тогда в Сталинграде? В первый день помните, как вы с и г о р е м н и к о л а е в и чем достирки, все изо стола выбегали п о ч е с а т ь с я а потом мы с Валегой часа три белье выветривали, не вспоминая седых. Вспомнишь так и сейчас чесаться начинает. Что же вы хотите, товарищ лейтенант? Три недели по-настоящему не мылись. Конец не мало и сделали, километров с тысячу, тысячу не тысячу, а штук шестьсот отмахали. с и д ы р вздыхает и поправляет больную руку. А ты молодец, все-таки, говорю я. В плече ковыряются все пятерня и а ты ни звука. Он ничего не отвечает. Потом встаёт. Но я пойду, товарищ лейтенант. Куда? Да там в коридоре у меня место. Завтра сюда перейдешь. Будочка вот выписывается, займешь его место. Так э т ж командирская, командирская не командирская. А перейдешь сюда, понятно? Понятно, товарищ л е т е н а н т Седых переходит к нам, и сразу все хозяйство переходит в его руки. Ругается сестрой хозяйкой из-за чистого белья, разносит хлеб, ремонтирует репродуктор, где-то и этому научился, растапливает печку, достает где-то роскошную двенадцатилинейную лампу. Не минуты спокойно не сидит. Я вам там белье чистое достал, под подушку положил с пуговицами, или в тумбочку я сметаной баночку поставил густая хорошая. По субботам мы ходим с ним в баню, и там он мылит мне левой рукой спину, добираясь чуть ли не до самых ребер, а я скребу ему голову и помогаю натягивать рубаху. И все это получается у него как-то весело, бодро, без всякой навязчивости. А по вечерам, после ночной сводки, когда постепенно все засыпают и только в коридоре шушукаются парочки, Седых забирается с ногами ко мне на койку и начинаются бесконечные разговоры обо всем, что за день приходит ему в голову. Включается, конечно, и Никодим Петрович. Он страдает бессонницей и никак не может заснуть. Удивительно много он все-таки знает этот старый счетовод. Когда по радио передают указ об учреждении специальных медалей за оборону Сталинграда, Одессы и Ленинграда, он читает целую лекцию об орденах, из которой мы узнаем, что полному Георгиевскому кавалеру четыре креста, четыре медали, даже генерал первым к о з ы р я т ь должен был. что кавалеров английского ордена б а н и не может быть больше 8 6 и т и и что единственный русский, получивший этот орден, был Барклай де Толли, и что орден подвязки носится под левой коленкой и только по большим праздникам, и еще целую уйму вещей, которых мы бы никогда и не узнали, если б не лежали с ним в одной палате. Так проходит декабрь, тихий, снежный. с бесконечными вечерами и м о х н а т ы м и точно п л ю щ о м о б р о с ш и м и белоснежными окнами. Незаметно и новый год подобрался, новый год, где я его встречал в последний раз в пичуге что ли, в занесенной снегом пичуге на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону, дремал на телефоне, караульный начальник позвонил и поздравил. И счастье пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в о р е о л е и ноги мерзли. А еще год назад где? В Киеве у Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, только Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили абраудюрсо, ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья. Где они сейчас? На фронте у немцев в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то. Что-то там в Киеве сейчас? Живли мои старики? С чего они живут и как живут и можно ли назвать это жизнью? Продают понемногу вещи. Стоит где-нибудь мама на базаре с моим старым пальто или ботинками и ждет, когда какая-нибудь сволочь сунет ей пару червонцев. А ведь ей шестьдесят пять лет. Сорок пять из них лечила людей, а сейчас вот не знает, вероятно, на что дров купить или пшена. И самой нарубить дрова надо. и воды принести, на пятый этаж тащить ведра и за бабушкой ухаживать. Она правда молодцом была и до последнего времени сама на базар ходила. Но восемьдесят семь лет все-таки восемьдесят семь. Две женщины, две старые женщины совсем одни, а кругом чужие наглые лица. А может нет? Зачем им с т а р и к и Зачем им женщины? Не может быть. Не должно быть. А мы, черт, здесь за тысячу километров жрем булку с маслом. И седых раздобыл где-то самогонку и возится чего-то за столом. Чего-то нарезает, сервирует. Чего загрустил, керженцев, а? Никодим Петрович подсаживается и обнимает за плечи. Да так, капитан, с г р у с т н у л о с ь что-то. О доме вспомнил, О доме. Он качает головой и привычным жестом поглаживает лысину. А доме? А где ваш дом? В Киеве. Да-да-да-да-да. Вы говорили. Мать кажется у вас там. Мать, бабушка, старушки, совсем одни. Да. Он опять поглаживает лысину. А у меня вот и дома даже нет. Все н е м ц ы уничтожили. И дом, и жену, и двух детей. Один сын только остался. Танкист. Майор. Впервые я вижу Никодима Петровича не улыбающимся. Как же они погибли? Да что рассказывать, погибли и все. Одна бомба и все. Ни жены, ни детей, никого. Он порывисто встает и выходит в коридор. л а р ь к а лежит на койке и б р е н ч и т что-то на мандолине. б о й д ж и е в тоже лежит, насвистывает. Один с е д ы х возится. Из Москвы передают э с т р а д н ы й концерт. В печке уютно потрескивают дрова. Ну что, будем начинать, товарищ лейтенант? Седых звенит стаканами и смотрит на меня вопросительно. Да-да, будем начинать. Ларька Байджев, и отставить концерт. Скоро двенадцать. Никодим Петрович, товарищ капитан. Сбегай, Седых. Он в коридоре должно быть. Потом мы пьем крепкий до обалдения самогон и закусываем разогретой свиной тушенкой и холодными как лед хрустящими солеными огурчиками. На передовой салют, вероятно, по фрицам дают. Мечтательно говорит л а р ь к а разливает самогон и прячет бутылочку под стол. С новым годом поздравляют. С новым годом поздравляют, как эхо повторяет Никодим Петрович и встает. Лицо его серьезно, глаза не смеются, и стакан в руке чуть-чуть дрожит. Разрешите мне, друзья, тост провозгласить. Так уж завелось. Просим Никодим Петрович. Давай, давай, капитан. Что-нибудь такое заковыристое. Ларька, по-моему, уже пьян. Глаза блестят. Нет н е заковыристое. Никодим Петрович держит стакан высоко над головой и смотрит куда-то не то в окно, не то еще дальше куда-то. Мне хочется выпить, друзья, за то. Голос его чуть вздрагивает. Вот мы с вами лежим в одной палате. Я Керженцев, б о й д ж и е в л а р ь к а Седых, разные все люди. Я вот старик. А Ларка и Седых совсем еще дети. И жили мы как-то каждый по-своему. У каждого были свои интересы. Один дома строил, другой на сцене выступал, глаголом, так сказать, сердца зажигал. Третий, не зная, что там на заводе, напильником работал. А я вот считал. Сорок лет считал. А по вечерам шахматы с сыном играл, в театр ходил. двух инженеров вырастил, каждый по-своему жил, а вот случилось, и собрались мы все в этой палате чужие незнакомые люди, и дома наши где-то далеко, и в них может быть даже немцы. Он проводит рукой полысине, о т вык пить. Голова немного к р у ж и т с я простите, но я хочу сказать. что мы вот скоро м е с я ц как живем в этой палате, и мы никогда не говорили о том, что у нас там в самой глубине, на сердце. Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство всяких там старшин и интендантов, но все это где-то сверху, на поверхности, а внутри одно, одно и то же, одно и то же. Сверлит, сверлит. Одна мысль, только одна. Прогнать их к черту. Всех до единого. До единого. Правда? Голос его опять вздрагивает. Он останавливается, обводит всех нас глазами. Ларька, раскрыв рот, не сводит с него глаз. Не складно, что-то у меня выходит по газетному как-то. Но вы понимаете меня, правда? Так вот, странный мой тост будет. Обычно говорят: "Дай Бог нам встретиться следующий раз в этой же компании". А я вот наоборот. Я хочу выпить за то, чтобы первый новый год после войны каждый встречал у себя дома, со своей семьей, со своими друзьями. И чтоб, ну, вот и все. Давайте выпьем. И чтоб скорее этот год пришел. л а р ь к а ловко перескакивает на своей единственной ноге через кровать и крепко прямо в губы целует Никодима Петровича. Мировой старик. Ей богу, мировой. Мы чокаемся и выпиваем. Минута молчания. все жуют, и вдруг над самым ухом раздается такой знакомый, такой приятный голос. В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14-е, 16-е и 24-е немецкие танковые дивизии. Семьдесят первая, семьдесят шестая, семьдесят девятая, девяносто ч е т в е р т я сто в о с м я сто т р и н а д ц а т я двести девяносто п я т двести девяносто с е ь м триста пятая, триста семьдесят первая, триста восемьдесят ч е т в е р т немецкие и д в а д ц а т я румынская пехотная д и в и з и и первый румынский кавалерийский дивизион и остатки сорок четвертого, триста семьдесят шестого, двести восемьдесят четвертого. н подкрути! Подкрути седых. Три дивизии Равина, третья дивизия Челлера, пятая дивизия Кассерия, вторая дивизия Сварцеско, девятая дивизия Пасуби, пятьдесят вторая дивизия Тарина, первая бригада Чернорубашечников. Здорово, черт возьми! Аливитан свое. А всего по всем трем этапам за шесть недель, с девятнадцатого ноября по тридцать первое декабря освобождено. 1589 населенных пунктов убито 175 тысяч солдат и офицеров противника, взято в плен 137 650 самолетов, 4 451 автомашины, 15 049. Лайка прыгает на одной ноге и размахивает костылем. 15 тысяч автомашин. Подумать только, 15 тысяч! Опять наливаем, опять чокаемся, опять наливаем. Вы что, с ума сошли? В дверях Варя, взгляд испуганный. На, пей. Подскакивает л а р ь к а Ты представляешь, что это значит, в а р е ч к а Пятнадцать тысяч машин, сто тридцать семь тысяч пленных и еще шестьсот пятьдесят. Никодим Петрович наливает себе еще один стакан и залпом выпивает. Пить так пить. Давай поцелуемся, Варечка. И они целуются крепко в обе щеки по-русски. Раз, два, три.